Глава 13 Наблюдая за тем, как девчонка не спеша бродит между книжных стеллажей, Сирам настроился на брата. Проник в его разум. «Калем, найди записки Эдвиногроу. В них должна быть информация об одном растении. О Целихере краснолистном. Срочно! Ничего не упусти. Я хочу знать все» где росло, какими свойствами обладала и прочее. Сирам задумался. По словам книжны, растение исчезло с лица земли пару веков назад. А вот Лайса появилась со своими еще маленькими детьми сразу после гибели матери, пару тысяч лет назад. Значит, у нее была возможность достать целихер и начать методично отравлять разум старика. Вероятно, сейчас уже в этом нет нужды. Последствия наверняка необратимы, и вряд ли можно отца спасти, но если найти доказательства... Сирам испытывал глухое раздражение. Все его подозрения основаны лишь на догадках и интуиции. Если за это время Лайса ничего не предприняла, то, может, и нет никакого коварного замысла. Или ввиду почти бессмертной жизни драконов она просто умеет выжидать наиболее подходящий момент? Чистый мелодичный смех вернул из размышлений. Серам тряхнул головой, ища глазами его источник. А когда увидел княжну с братом, склонившимися над книгой, Почувствовала в груди нечто странное. Неприятное тянущее чувство, отдаленно напоминающее беспокойство. Свет яркой голубой сферы освещал их довольно радостные лица. Девчонка уперлась ладонью в стол, волосы перекинула через плечо, чтобы не мешались. Даррен на что-то показывал пальцем, комментируя. «Удивительно!» Брату не составило труда расположить к себе упрямую девчонку. Ее поступок пять лет назад говорила о категоричности, но сейчас она так просто сблизилась с ненавистным ей драконом. Или все дело в том, что Даран не Сирам, и с ним она не была связана истинностью. Сирам едва заметно поморщился и подошел к воркующей парочке. «Ты говоришь, это чудовище обитало раньше в северной части Аракена, но оно похоже на мохнатую курицу», — посмеивалась княжна. На щеках появились ямки, делая девчонку милой, возможно, совсем немного. «А эта водяная крыса?» — серые глаза искрились весельем. Серам усмехнулся над собой. Он полагал, всё будет сложнее. С новой силой разгорится потухшая злость, бессилие, но не обремененная меткой истинности. А она стала мягче, спокойнее, увереннее в себе. Можно было только подивиться, какой силой духа она обладает, что не сломалась за годы, проведенные в изгнании, а стала только сильнее. «Что вас так забавляет?» — поинтересовался бесстрастно, закладывая руки за спину. «Без теарий!» — отозвался брат, даже не подняв головы. Похоже, он и правда решил, что княжна станет ему другом. Даррен поразительно прямолинеен и также легко принимает решения. Только раньше он не заводил друзей. «Все дело в его даре». «Мне стало любопытно, какие существа раньше, до войны с Дроу, обитали в Аракене», — замявшись, произнесла княжна. Сирам с трудом подавил вздох раздражения. «Наверное, ему стоило уйти и оставить этих двоих наедине. Его присутствие только портит атмосферу. Но, с другой стороны, княжна ведь его невеста, а не Дарена». «И что вас так развеселило?» — поинтересовался, придавая голосу ироничности. Их внешний вид, стараясь скрыть улыбку, призналась Аяна. «Смотри, а это Насфирату, демон, предстающий в обличии огненного коня», — произнес Дарен, вынуждая девчонку отвернуться к картинкам в книге. «Милые, рожки!» — сквозь смех вымолвила она. «Сегодня за завтраком вы кинулись помогать прислуге», красноречиво заметил Сирам, пытаясь вновь завладеть вниманием книжны. «Несвойственное поведение для леди». Чувственные губы девчонки дрогнули в простодушной улыбке. «Я уже давно не леди», — отмахнулась невозмутимо. «Не ищите подвох, Сир, мне нравится моя жизнь». Серам сжал зубы так, что дрогнули желваки. Он не искал подвох, действительно удивился. Чувствовал, а Яна не притворяется, не пытается произвести впечатление. Ей это ни к чему. У нее нет цели стать его избранницей, в отличие от остальных претенденток. Он хотел было сказать, что ему нравится то, какой она стала. Но рядом всколыхнулась тьма, и из ее клубов вышел управляющий. Сирама задаченно склонил голову на бок. «Что случилось, Бэр? Ты бледнее обычного», — заметил наблюдательно. «Мой Сир!» — дракон низко поклонился, что свидетельствовало о чрезвычайности ситуации. Княжна осторожно отступила за спину Дарена. Будто видев в его лице защитника, Сирам едва сдержался, чтобы не поморщиться. На мисс Веронику Миланскую было совершено покушение, беспокойно вымолвил Бер. «Покушение?» Сирам решил, что ослышался. «В моем дворце? На мою невесту?» «Да, Сир!» — упавшим голосом произнес управляющий. Кто-то пытался отравить несчастную. Мы сразу вызвали целителя. Я приказал выставить охрану и собрать всех участниц отборов в гостиной. Но не нашел мисс Вандерлит и отправился за вами. Он скосил взгляд на княжную и опасливо поежился. Подозревает в чем-то? Сирам в очередной раз пожалел, что никто, кроме него, не умеет пользоваться зовом. «Если бы его могли позвать сразу...» «Где сейчас Миланская?» «В своих комнатах, Сир. Ею занимается целитель. Кожа девушки пошла отвратительными пятнами», — робко отозвался Бер. «Мисс Вандерлит», — ровно позвал Сирам, подставляя локоть. Княжна без лишних вопросов и слов ухватилась за него. Даррен встала рядом. Придется немного прогуляться. «Я только за, если это как-то поможет Веронике», — бесстрастно отозвалась девчонка. Меньшего от нее Серамы не ожидал. Если кто-то и постарался подпортить внешность конкурентки, то только не она. К тому же княжна сразу после завтрака отправилась с Дараном, Но об этом, кроме него, никому не известно. Дверь в покое Миланской охраняла доблестная стража, состоящая исключительно из драконов. Внутри помещения нас неожиданно настиг полумрак. Я на секунду зажмурилась, растерявшись. Шардан придержал меня под руку. «Будьте осторожны, мисс Вандерлит». «Благодарю», — шепотом отозвалась я, пытаясь привыкнуть к темноте. «Господин Лиам». «Извольте объясниться», — ровно произнес Сирам, видимо, прекрасно ориентируясь во мраке, но руки моей не выпустил. Стоя в темноте, я вдруг ощутила всю силу, которая обладает древний первородный дракон. От него веяло нешуточной мощью, чувствовалась окружающая его плотным коконом подавляющая аура тьмы. Но запах... Что исходило от сирама? Мне нравился. Мягкий, едва уловимый, свежий. Я не могла подобрать ему описание. Ничего из того, что мне было известно, не имело подобного аромата. Даран оставил нас по пути в крыло людей, сославшись на неотложные дела. Но и я, и его брат понимали, что истинная причина в человеческих эмоциях и чувствах которые они не в силах контролировать. Я сочувствовала Дарану ему не просто жить со своим даром, но сейчас мне очень не хватало его присутствия рядом с ним спокойнее чем с его опасным старшим братом, несмотря на то, что он был уверен, что сможет совсем разобраться самостоятельно. Сир раздался обволакивающий вибрирующий голос Я приказал зашторить окна, чтобы не усугубить состояние мисс Миланской. Дело в том, что порошок, которым была осыпано ее платье, мгновенно въедается в кожу, а затем вступает в реакцию с солнечным светом, вызывая сильнейшую аллергическую реакцию. «Солнце бел», — вымолвила я быстрее, чем успела подумать. «Прошу прощения» отупилась, виновато поджимая губы. Уверена, драконы это заметили. В отличие от меня, темнота им не помеха. Верно, княжна. Бесцеремонно отозвался таинственный лем, чье лицо я, к сожалению, не могла рассмотреть. Мне хорошо известно о ваших познаниях в травах и растениях, поэтому считаю, что вы вполне могли. Не могла. Бесстрастно прервал словесное излияние целителя Сирам. Всех участниц отбора собрали в гостиной. Я проведу расследование. Также проверю прислугу. «Поспешите, мой сир», — с упреком произнес Лиам. «Бедняжка совсем слаба. Моя магия, увы, бессильна перед белым. Только виновница может знать, каким отваром или мазью снять его эффект. Я лишь смог облегчить зуд и снять отек гортани, чтобы девушка не задохнулась. «Вода», — произнесла я спокойно, прекрасно знаю о последствиях. «Прикажите набрать купель теплой, именно теплой, не горячей воды. В нее необходимо добавить не менее трех литров молока». Из 100 миллилитров йода. Молоко и теплая вода смягчают и раскрывают поры кожи, а йод уничтожает застрявшие в них споры солнцебела. «Бэр», — ровно позвала Сирам, «ты слышал? Исполняй». Я не видела, но почувствовала, как взметнулась тьма. Похоже, управляющий сразу же кинулся исполнять поручения своего господина. «Браво! Какие глубокие познания!» — саркастично похвалил целитель. «Отравили несчастную. А теперь выступили спасительницей. Какой изящный ход! Мое почтение!» «Лиам!» — обратился Сирам. «Я непроизвольно вздрогнула и попыталась инстинктивно отступить, ища укрытие. Настолько угрожающе звучал его голос. Ты уважаемый целитель, живешь при дворе, получаешь хорошее жалование. Но оказался бессилен перед какой-то травой? И еще смеешь строить гипотезы и кого-то обвинять? Инстинкт самосохранения отказал? Меня окатило ледяной волной страха. Я просто оцепенела, прибитая этим чувством к полу, и, кажется, даже дышать перестала. Дрожала каждая клеточка моего тела. Я могла поклясться на крови. Шардан мог убить сейчас одним своим гневом, ничего больше не делая. Ему даже не пришлось бы для этого двигаться с места. Моей руки коснулись теплые пальцы. Это прикосновение, осторожное, почти нежное, не несло угрозы. Оно успокаивало. «Прошу прощения, сир!» Заплетающимся языком жалко проблеял целитель. От его бравады не осталось и следа. «Идем!» — бесстрастно произнес сирам. Положил ладони на мои плечи, а когда отпустил, уже было светло. Мы стояли перед дверями сапфировой гостиной. Прости, что напугал. Лиам взорвался. Его следовало поставить на место, чтобы впредь Следил за языком. «Вы применили какую-то магию?» Осторожно поинтересовалась я. «Кажется, это впервые, когда мы остались с Сирамом наедине и не спешим в чем-то обвинять друг друга. Даже странно как-то. Неуютно. Это не было похоже на тьму, но я не могла пошевелиться. У шарданов есть своя сила, данная при рождении». Дарен чувствует эмоции окружающих. Колем управляет огнем. Я... Сирам смолк, словно обдумывая. Стоит ли мне говорить о своей способности? Все немного сложно. В голосе послышалась горечь сожаления. И сейчас неподходящая обстановка для признания. Если ты не против, мы можем перенести этот разговор на потом. Я обескураженно моргнула, даже не заметив перехода на «ты». Он спрашивает мое мнение. Оно его действительно волнует? «А если я скажу, что хочу услышать ответ сейчас?» — спросила Сипла. «Конечно же, не всерьез, из любопытства, не более. Просто вдруг стало интересно, что скажет на это один из великих Шарданов. Тогда я скажу, как есть, не колеблясь, отозвался он. Не нужно, протянула я ошеломленно. Вы вообще не должны мне ничего объяснять и ни в чем признаваться? Это мое собственное желание, невозмутимо пояснил он. Но что, ты готова узнать, кто так искусно попытался тебя подставить? Я сглотнула. Может, все же стоило позвать Дарена? Он бы почувствовал ложь, смог бы указать на виновницу. Губы Сирама дрогнули в едва заметной улыбке. «Я рад, что ты безоговорочно веришь в способности моего брата. Но у его Дара есть недостатки. Первый, дар ощущает запахи и не всегда может определить, какая эмоция имеет тот или иной аромат. Он часто путается, принимая ложь за волнение». И наоборот. И второй. Ему становится плохо в окружении запахов. Очень плохо, мисс Вандерлит. Я не хочу заставлять брата проходить через такие мучения. Оно того не стоит. Мне хватило меньше минуты, чтобы прийти к некоторым выводам. Раз Даррен путается, почему бы не вести классификацию запахов и эмоций? Это же просто. Он спрашивает, что в данный момент испытывает то или иное существо и описывает рядом с такой эмоцией запах. «И... меня осенило». «Хидера!» — воскликнула, хлопнув в ладони. «Она же комнатный плющ, нейтрализует запахи». «Эм... можно подумать, как ее использовать, чтобы в другое время Даррен ничего не ощущал, находясь в обществе» и мог пользоваться своим даром только в случае необходимости. Сирам смотрел, не мигая, медленно поднял руку, бережно коснулся пальцами моих волос. «Твой ум восхищает», — низко пророкотал он. Шардан говорил это под влиянием момента, а не потому, что я когда-то была его истиной. И от осознания этого... Стало еще более неловко. Не знаю, как бы я повела себя и что бы сказала, если бы из тьмы не появился управляющий. Я отступила, стараясь скрыть смущение, но служащий, кажется, ничего не заметил. Он поклонился Сераму и произнес. Девушка отказалась принимать купель с молоком и йодом. Сказала, что не верит словам убийцы. И не хочет, чтобы ее кожа слезла. Передайте тогда мисс Миланской, что аллергическая реакция от солнцебела пройдет сама. Но уродливые рытвины на теле от его спор останутся навсегда. Они имеют свойство разъедать плоть. Произнесла я невозмутимо. Это факт, не угроза, пояснила с улыбкой. В глазах управляющего мелькнуло нечто похожее на уважение. «Благодарю, мисс Вандерлит!» поклонился он и исчез в клубах тьмы. «Как интересно!» задумчиво протянул Серам. Взгляд лукаво сверкнул. «Отбор еще толком не начался, а ты уже управляешь моими драконами!» Щеки обожгло предательским румянцем. Захотелось исчезнуть, или стереть этот момент моего позора из памяти. «Прошу прощения, я на мгновение забылась». Не забивая голову, легкомысленно отмахнулся Шардан. Он пристроился спиной к стене, засунув руки в карманы брюк и стал вдруг таким невероятно уставшим, словно на его плечах лежит невидимая тяжелая ноша. «Я вовсе не против». Его неожиданное заявление добавило еще больше неловкости. Гм, нас, вероятно, уже заждались». Натянуто улыбнулась я и взялась за позолоченные продолговатые ручки на дверях гостиной. Мне самой уже не терпится узнать, кто так жестоко обошелся с Миланской. Я задумалась. Правда, я не видела степень поражения кожи. Платья могли обсыпать не все. «Кровать девушки была скрыта балдахином», — отозвался Сирам. «Ты же не думаешь, что она могла сама себе навредить, чтобы подставить тебя?» Отрывисто закончил он. Рубиновые глаза хищно сузились. «Знаешь, это все очень странно. Талина не стала бы подставляться сама. Это не в ее привычке. Но...» Она запросто могла достать порошок санцебела, прекрасно зная, как ты хорошо разбираешься в травах, и вступить с Миланской в сговор, чтобы избавиться от угрозы в твоем лице. «Не слишком сложно», — озадачилась я. «Какая от меня угроза? Я ведь больше не истинная». «А вот сейчас и узнаем». «Безумный оскал дракона мне не понравился». Он вызывал животный ужас, первобытный. Такие моменты я вспоминала, что передо мной не человек, не зверь даже, опасный, крылатый ящер, очень свирепый, сильный, управляющий неведомой силой и тьмой. От такого выбежать без оглядки, но я уже знала, что Сирам не причинит мне вреда. Не трогай меня и не зови. «Пока сам не очнусь», — попросил он вдруг и замер. Глаза остекленели. Я поежилась, обхватив плечи руками. «Что дракон задумал? Как собирается что-то выяснить, стоя здесь, в коридоре?» Ожидание затянулось. Я начала нервничать и уже хотела разбудить Сирама, как он пришел в себя сам. Рассеянно моргнул, потер пальцами внутренние уголки глаз. Талина не знает о моем даре. Вымолвил Хрипло и поспешил прочистить горло, словно в нем застрял в вязкий комок. Стража обыскала комнатой участниц по приказу целителя. И они обнаружили в твоей комнате мешочек с порошком солнце под, под твоей периной. Что? Мой рот непроизвольно приоткрылся от изумления. «Как такое возможно? Я не брала с собой никаких трав?» Закончила растеряно. «Я знаю», — бесстрастно произнес Сирам. «Вряд ли мне удастся доказать причастность хитрой гадины к этому происшествию, но Миланскую получится разговорить. Идем. Тебе не нужно ничего делать или что-то говорить». Просто доверься мне в этот раз. Я медленно кивнула, завороженно следя за скудными эмоциями на лице дракона. Довериться ему? Еще неделю назад я бы сказала, что за несусветная чушь. Но сейчас у меня не было ни единой причины сомневаться в его словах. И причиной тому послужили слова Дарена. Он не превратит твою жизнь в ад. Не станет мстить. Свое наказание то уже понесла. Тебя просто отпустят. Будь уверена. Сирам взял меня за руку и утянул во тьму. Хотя я честно надеялась, что мы пойдем своими ногами. Перемещение в подпространстве все еще пугало. Оно напоминало странные провалы во времени. «Я вот тут, а уже через секунду там». «Необычно». Мы сразу вышли в покоях Миланской. Я поняла это по сомкнувшемуся вокруг нас полумраку. Шардан выпустил мою руку, оставляя на коже невидимый след своего прикосновения. Пересек комнату и безжалостно раздвинул портьеры. «Что вы себе позвали?» Женский визгливый голос жалобно смолк. Я перестала щуриться. Убрала руку и обнаружила миланскую, лежащую в своей постели. Цвет ее лица казался естественным и абсолютно здоровым. «Мисс», — ровно произнес серам, — «я прошу вас встать и задрать подол вашей сорочки». «Что?» — девушка обескураженно захлопала ресницами. Я ощутила себя лишней, но и вмешиваться не спешила. «Меня ведь попросили...» «Господин Уэран!» Миланская сжала губы в тонкую линию. «Ваше поведение переходит всякие границы!» Бэр безэмоционально позвал дракон. «Найди целителя и притащи сюда!» Велел он. Подошел к гардеробной, раздвинул дверцы, зашел и вышел с чемоданом в руке. Чемодан кожаный, качественный, выкрашенный серебряной краской с золотыми уголками. «У вас есть выбор, мисс Миланская», — Отстраненно холодно произнес Сирам. В этот момент из тьмы кубарем вылетел перепуганный до смерти целитель. Признаться во всем, уйти тихо и с достоинством завтра, после посещения колыбели драконов или... «Вылететь с позором сейчас!» Он попытался открыть застежки чемодана, но они оказались на замке. Правда, и это не послужило преградой для Шардана. В следующую секунду замки стекли на пол раскаленным жидким железом. Я даже понять ничего не успела. «Как это вообще произошло?» Но главное, что под ногами была мраморная плитка, а не деревянное покрытие. Миланская прижала ладони к арту, жалобно всхлипнув. Под бдительным наблюдением управляющего трясся целитель. Сирам умел удивлять и действовать категорично. От осознания этого еще больше удивителен тот факт, что сам он, Ни разу не явился ко мне после того, как я отреклась от Марены и разорвала между нами связь истинности. Содержимое чемодана вывалилось на пол. Сирам разорвал внутреннюю обивку и достал стеклянный флакон с молочно-белой жидкостью на дне. «Моя живица!» — изумленно воскликнула я. «Но как?» — протянула непонимающе. Сиром, кажется, даже не услышал моих слов. Он неотрывно смотрел на Миланскую, уничтожая ту взглядом пылающих рубиновых глаз, хищных, опасных, наполненных презрением. И это было совершенно не то презрение, которое я видела в этих же глазах пять лет назад. Хотя я могу и ошибаться. Воспоминания уже смазались, И я не желаю возвращаться в прошлое. Не желаю ничего менять. Мисс, вы только что приняли сок живицы, чтобы нейтрализовать действие солнцебела. Откуда он у вас? И как порошок, вызывающий столь жуткую аллергическую реакцию, попал под матрас к кровати мисс Вандерлит? Миланская обескураженно моргала, а я запустила руку в карман платья. Флакона с живицей в нем не было. «Это какая-то ошибка», — пробормотала девушка в слабой попытке защититься. «Лекарство мне дал господин Лиам Норт». «Я носила пузырек с в своем кармане», — робко вставила я, желая прояснить ситуацию. «И не понимаю, мисс Миланская, как он мог оказаться в вашем чемодане». «Во время завтрака флакон тоже был с вами, мисс Вендерлит», — уточнил Сирам, обратив на меня внимание. «Я заметила на его шее тонкие витиеватые полосы прямо под кожей, которых раньше не было. Последствия использования дара? Или эта тьма оставляет такие следы?» «Да», — коротко отозвалась я и потупилась. «Опасалась, что меня могут попытаться отравить». Сирам уважительно кивнул. «Разумное опасение. Что ж, тогда нам не хватает еще одного участника. Бэр, притащи служанку, обслуживающую княжну во время завтрака. Ту, что разлила воду». «Да, мой сир». Служащий поклонился и незамедлительно скрылся во тьме исполнять поручение. Какой преданный! мысленно отметила я. Шардан перевел взгляд на притихшего целителя. Я жду объяснений, напомнил он непреклонно. Зачем вы лично Лем отправили стражу обыскивать комнаты участниц отбора? Что за подозрительная инициатива? Я хотел быстрее поймать негодяйку, сир. Промямлил мужчина, вид имея жалкий. «А про живицу я вообще ничего не знаю. Впервые вижу этот пузырек. Да и о свойствах трав мне мало что известно. Я же маг. Зачем мне знахарство?» «Разумно», — согласился Серам. «Но тогда, выходит, кто-то врет. Может быть, я, по-вашему?» «Ах ты жалкий, старикашка!» — разгневанно взвизгнула Златовласая. «Ты же сам принес мне флакон и сказал выпить, а теперь брешешь?» Она уперла руки в бока, но потом спохватилась, опустила их, дернула плечиком. «Даже если господин Лиом каким-то образом украл у Аяны Вандерлиц сок живицы, разве это доказывает его причастность к тому, что меня пытались убить? Разве не в покоях княжны был обнаружен порошок?» Сирам дернул с мятой постели покрывала и протянул его золотовласой. Она покраснела, но благодарно кивнула и поспешила завернуться в расшитую золотом ткань. «Еще один важный нюанс, мисс Миланская!» — бесстрастно отозвался Сирам. Заложил руки за спину и качнулся на пятках. «Все утро упомянутая вами княжна...» находилась в обществе моего младшего брата за пределами дворца. Я заметила, как лихорадочно заблестели глаза Златовласы, словно она отчаянно пытается найти выход из сложившейся ситуации. Набрала полную грудь воздуха и решила прояснить один момент, разложив все по полочкам. Солнце бел действует не сразу, Сир, и тот, кто обсыпал платье мисс Миланской, Прекрасно об этом знал. Сирам повернулся ко мне, смотря растерянно Надо же, его и таким можно увидеть. Аллергическая реакция наступает приблизительно через четыре часа. То есть платье обсыпали еще до пробуждения участниц. Подъем за час до завтрака, верно? Получив утвердительно кивок, я продолжила. Кто-то проник в спальню Вероники, пока она спала. Затем, пока меня не было в комнате, подкинул мне мешочек с солнцебелым. А во время завтрака из моего кармана увели флакон с живицей. Значит, тот, кто это сделал, точно знал, что он у меня есть. Правда, об этом знали лишь четверо, включая вас. Ваши два брата и моя сопровождающая Ринель. Шардан потер пальцами лоб. «А чем вы занимались до семи утра, мисс Вандерлит?» Я улыбнулась, знала, что дракон спросит, и он прав. Под подозрением должны быть все, нельзя никого исключать. Я была в своей комнате, стала за час до общего подъема. И этот факт могут подтвердить независимые третьи лица. Дело в том, что собраться мне помогали знакомые Ринель. «Некая Эмма и Ви. Вам знакомы эти имена?» Дракон невозмутимо кивнул. «Я все время находилась с ними и уверена, что девушки подтвердят это. Ну и подумайте сами, для чего мне рассказывать о свойствах Санцебела и тем самым указывать вину на себя?» Сирам смотрел на меня неотрывно. Взгляд полохал огнем, темным, «Завораживающим?» Все, что вылетает из твоих уст, звучит на удивление приятно. Я жалею, что не разговаривал с тобой раньше». Прошелестел у моей голове тихий голос. Я замерла, ощущая, как запылали кончики ушей. «Что он такое говорит? Почему так внезапно? Желает смутить меня?» Из тьмы вышел управляющий, держа под руку служанку. Девушка явно была напугана, бледна, как смерть, дрожала всем телом. Того и, гляди, в обморок свалится. Я начинаю уставать от этого представления! утомленно констатировал Серам, и все присутствующие, кроме меня, разом и вздрогнули. Его спокойный, на первый взгляд голос пробирал до костей. «На то, чтобы получить разрешение на считывание ваших воспоминаний, мне придется потратить некоторое время и усилия. Но поверьте, разрешение я получу». Звучало устрашающе. Будь я преступницей, жуть как бы испугалась. Служанка разрыдалась, громко, навзрыд, закрыв лицо ладонями, «Мисс Миланская заплатила мне», — всхлипывая вымолвила она, — «сказала выкрасть пузырек и все». «У вас маленькое жалование?» — искренне удивился Серам. Я переводила заинтересованный взгляд с него на служанку. «Нет», — проблеяла она, — «но денег все равно не хватает». «В нашем роду почти нет драконьей крови. Отец умер недавно, мать больна, трое младшеньких». «А что же вам мешало подойти обратиться за помощью к Бернару?» — рассудительно поинтересовался сирам. Служанка всхлипнула, утерла щеки рукавом форменного платья и недоуменно уставилась на несчастного управляющего. «Я не подумала!» — протянула она и завыла с новой силой. Сирам сжал пальцами переносицу. «Мисс Миланская, ответьте уже, откуда у вас порошок санцебела и как вы узнали о том, что у мисс Вандерлит есть сок живицы?» «Я не знаю», — испуганно произнесла Златовласая. «Я... я не помню». «Я просто знала. Порошок у меня уже был. Но откуда? Я не могу сказать!» Растерянно хлопая глазами, попыталась объяснить она. «Поверьте мне, я говорю правду!» «В этом месте слишком много энергии», — еле слышно вымолвил дракон. «Бэр, оставьте мисс Миланскую под наблюдением стражи. Господина Лиама. Запретив допросной до выяснения всех обстоятельств, а... он повернулся к служанке, досадливо поморщившись. Твой человек, ты разбирайся. Он развернулся, но пройдя два шага, остановился. Мисс Вандерлит, обратился приглашающий, протянув ладонь. Я спохватилась, подобрала юбку платья и поспешила за драконом. Вложила свою руку в его и мы исчезли в клубах взметнувшейся тьмы. Меня терзал один вопрос. Если Вероника ничего не помнит, почему бы не получить разрешение и не считать ее воспоминания? Сирам неожиданно усмехнулся, взглянув на меня, как на несмышленную девчонку. «Потому что я не умею этого делать». «Вы блефовали?» — опешила я. «Немного приукрасил реальность», — невозмутимо отозвался он. «Люди склонны приписывать драконам мистические способности. Я просто сыграл на их вере». «Но вы запросто влезаете в чужую голову и передаете свои мысли», — возмутилась я, все еще пораженная его недавней выходкой. Шардан нисколько не устыдился. «Об этом немногие знают» а вот о другой моей способности не знает вообще никто, — Добавил мрачно. Я подозреваю, что Талина тоже обладает силой, о которой я не в курсе. Например, умеет подчищать неугодные ей людские воспоминания. Миланская не врала, когда говорила, что не помнит, откуда у нее порошок. Я бы почувствовал. Интересный поворот, — задумчиво пробормотала я. «Тебе надо отдохнуть», — категорично заявил дракон, развернув меня к двери своей комнаты. «Я приставлю дополнительную стражу, остальное предоставь мне». «Можете, пожалуйста, передать Бернару, чтобы не наказывал служанку слишком строго? Я очень прошу», — добавила шепотом, взволнованно перебирая пальцами. «У тебя слишком доброе сердце», — констатировал он и растворился во тьме.